Несколько коз щипали траву, не обращая на нее внимания. Она пошла по тропинке к хижинам, разбросанным среди деревьев. Хижины стояли вокруг открытой песчаной площадки. От почти погасшего очага шел дым, по-прежнему не души. И вдруг она заметила глаза, следившие за ней. Кто-то сидел на веранде, видна была только голова. Потом мужчина встал и жестом поманил ее к себе. Никогда прежде Луиза не видел такого черного человека, кожа его отливалась синевой. Он сделал несколько шагов ей навстречу гигант с обнаженным торсом. Говорил он медленно, подыскивая английские слова. И прежде всего поинтересовался, говорит ли она по-французски. Мне легче по-французски. — Ты, я полагаю, не говоришь по-португальски? — Мой французский тоже довольно скуден. — Значит, будем говорить по-английски. — Добро пожаловать, госпожа Кантор. Мне нравится твое имя, Луиза. Оно похоже на всплеск воды, на солнечного зайчика, на бирюзовые брызги. Откуда ты знаешь, как меня зовут? И что я приеду сюда?» Улыбаясь, он подвел ее к стулу на веранде. На островах только ненормальные пытаются сохранить тайну. Она села на стул. Он остался стоять, не отрывая от нее взгляда. Я кипячу воду, потому что не хочу, чтобы у моих гостей случилось расстройство желудка. Поэтому пить то, что я тебе предложу, безопасно. Но, может, ты предпочтешь ром? У меня есть друг, итальянец Джузеппе Ленате. Добрый человек. Он меня иногда навещает. Сбегает в здешнее одиночество, когда устает от дорожников, которыми командует. С собой он приносит ром. Мы так напиваемся, что засыпаем. Полковник Рикардо отвозит его в аэропорт. Он возвращается в Мапуту, а через месяц снова приезжает сюда. Я не пью крепких напитков. Великан Аделинью исчез в своем темном домишке. Луиза подумала об итальянском дорожнике. Он из тех, что провели ночь в баре Лусинды? Мир Мапуту вправду невелик. Аделинью вернулся с двумя бокалами воды. Полагаю, ты приехала посмотреть мои картины. По Луиза отложил разговор о Хенрике. «Я слышала о твоих картинах от женщины, которую встретила в Мапуту. У этой женщины есть имя?» Она снова ушла от прямого ответа. «Жульетта. Никого не знаю с таким именем. Женщина из Мозамбика? Черная?» Луиза кивнула. «Кто ты?» «Я пытаюсь угадать твою национальность. Ты немка?» «Шведка. Кое-кто из этой страны навещал меня здесь. Немногие и не часто. Время от времени». Начался дождь, Луиза не заметила, что утренняя дымка собралась в тучу, накрывшую иннику. Дождь с первой капли превратился в ливень. Аделинью озабоченно глядел крышу веранды и покачал головой. В один прекрасный день крыша рухнет. Кровельное железо ржавеет, потолочные балки гниют. Африка не любит домов, которые стоят слишком долго. Он встал и жестом пригласил ее к себе. Дом состоял из единственной большой комнаты. Там были кровать, полки с книгами, ряды картин по стенам, несколько резных стульев, деревянные скульптуры, ковры. Художник начал ставить картины на пол, прислоняя их к столу, к кровати, к стульям. Писал он масляными красками на оргалите Мотивы и формы излучали наивное восхищение, будто создал их ребенок, старавшийся подражать реальности. Дельфины, птицы, женские лица — в точности, как рассказывал Зе. Луиза сразу определила Аделиню как певца дельфинов, который мог бы стоять, махая рукой ее отцу, там, в горных норландских лесах, в его непрерывно увеличивающейся галереи Оба оставляли грядущему дельфинов и лица, но ее отец обладал художественным даром, которого у певца дельфинов не было. — Тебе что-нибудь понравилось, дельфины? — Я никудышный художник. У меня нет таланта. Не думай, я знаю. Я даже не умею по-настоящему выстроить перспективу. Но никто не заставит меня бросить живопись. Я так и буду растить свои сорняки. Ливень стучал по кровле. Оба молчали. Немного погодя дождь поутих, снова можно было говорить. Человек, который привез меня сюда, сказал, что ты когда-то приехал из Конго. Рикарду? Он слишком много болтает. Но на сей раз он прав. Я сбежал оттуда до наступления великого хаоса. когда швед по фамилии Хаммаршельд разбился на самолете в Северной Замбии под Ндолой. Страна в то время называлась Северной Родезией. Я уже был здесь. Хаос царил чудовищный. Бельгийцы были жестокими колонизаторами, отрубали нам руки на протяжении нескольких поколений, но когда мы неожиданно получили независимость, разразился не менее ужасный конфликт. Почему то сбежал? Пришлось. В двадцать лет умирать слишком рано.